Об авторе Александр Панчин окончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию в области математической биологии по теме исследования общих закономерностей эволюции генома человека при дупликации генов и точечном мутагенезе. Работает старшим научным сотрудником в секторе молекулярной эволюции и ППИ РАН. Александр пишет научно-популярные тексты с 2008 года, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии», а также литературной премии имени Александра Беляева за антиутопию апофения Финалист премии «За верность науке» 2017. автор книги «Защита от темных искусств», член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, Совета просветительского фонда «Эволюция» и экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Жанр не хочется писать вымирающие, но очень редкие, интеллектуальная фантастика. Книга, целиком состоящая из единственного диалога, обманчиво похожа на обыкновенные интервью с ученым и показывает мир науки точнее, чем многие невыдуманные интервью. Автор, широко известный своей борьбой со лженаукой и плохой наукой, рассказывает историю о реально существующей магии. Совместимы ли в одном мире магия, то есть по определению нарушения законов природы, и научный метод? Да, при одном условии. Елена Клещенко, научный журналист, писатель. Книга Александра Панчина – удивительное интеллектуальное путешествие, в котором читатель вместе с главным героем и его собеседницей проникают в саму природу мироздания. Это захватывающий детектив на стыке биологии, искусственного интеллекта, философии, магии и религии. Автор прекрасно сочетает реальные биологические открытия, проблемы и методы, на самом острие современной науки и показывают силу и суть научного метода доступным языком научной фантастики. Оказывается, что наука воистину безгранична, даже когда она сталкивается с тем, что, казалось бы, ей должно быть непосильно. Это книга для тех, кто хочет мыслить, открывать, разобраться в себе, сделать мир лучше. Вадим Гладышев, профессор медицины Гарвардской медицинской школы, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова.